Russianpodcastiнг.ru Коннитива! Добрый день! С вами снова Женя и Женя GPN Journal. В этом выпуске я расскажу вам о. О. Oh. Sweets Paradise. Как попробовать все десерты за полтора часа. Японская уличная мода, что носят в этом сезоне модные японские девочки и мальчики. Нинтендокс, щенок в твоем кармане. Итак, Sweets Paradise. На днях я гуляла по Сибе и наткнулась на интересную вывеску «Sweets Paradise». За тысячи йен предлагалось попробовать все блюда за полтора часа. В меню были такие наименования, такие вещи, как несколько сортов пасты, сэндвичи, различные супчики, терраси дзюси, это такие суши, скажем так, Только не свернутые в рисовые колобки и сверху рыбка, а просто перемешанный рис со всякими, ну, с кусочками рыбы, с овощами, с самлетом. В общем, тоже вкусно довольно. Вот. Это что касается серьезных блюд. Также в меню, естественно, было множество напитков, чай, кофе, соки, молоко, различные там газированные напитки. Вот, и даже мороженое и попкорн. Не представляю, кто в этом магазине бы ел попкорн, вдруг такие люди есть. Вот, и, конечно же, основное блюдо, основная фишка этого кафе – это десерты. Очень много десертов, я думаю, видов 40, может быть, 50, различные торты, различные вещи типа тирамису, вот, желе всяческие, пудинги и много японских сладостей. Японские сладости это отдельная тема, они не очень сладкие, хотя называются сладости. Бывают кислые, бывают вообще странные на вкус, обычно какие-нибудь такие вязкие, липкие. Не думаю, что каждому русскому человеку придется по душе такая сладость, уже проверено просто. Я привозила из домой из Японии такие сладости и ну как-то вот они не пошли. Но в Японии очень много на самом деле европейских таких вот торт. тортов <смех> европейских десертов всяческие пафе вот и поэтому можно тут вполне поправиться на этих сладостях но ну, так вот в этом кафе за полторы тысячи что примерно на на наши российские деньги это 400 рублей за 90 минут можно просто объесться я за час уже не могла смотреть ни на одно пирожное вот но По-моему, пойти туда посидеть с друзьями вообще просто отлично, и жаль, что в России такого нет, и скорее всего не будет, потому что японцы, они обычно скромно, как-то мало кушают, ну, если уж кто кушает много, конечно, он кушает много, но как-то все-таки люди себя прилично ведут, а в России, представлять туда прибежит сразу куча голодных детей за 400 рублей, там все сметело. Ну, конечно, хотелось бы верить, что это не так, но не скоро, наверное, у нас такое появится. А вот в Японии очень любят такие заведения, где платишь за вход, например, и ш... так называемый шведский стол. Здесь это называется либо байкингу, либо табеходай. Вот. Тут очень много таких вот таких кафе. Однажды, даже вот несколько недель назад, с одним японским другом со своим Сигесан, вот мы ездили на Вьюкахаму, нам достались. По знакомству бесплатные билеты на теплоход, то есть на теплоходе несколько часов, по-моему, два или три часа, как бы плаваешь по заливу и очень красиво, вечер, ну как бы это был ужин, там есть еще ланч, но мы на ужин ходили, вот и все это время там играет живая музыка внутри, как бы внутри теплохода, вот можно пробовать всячески, ну в нашем случае это была китайская кухня, различные блюда, очень вкусно. Очень много всего, и, конечно, все не съешь. Ну, плюс еще спиртные напитки там, конечно, были. Вот, ну, живая музыка, и очень красивый вид вообще на ночную Йокогаму. Йокогаму по-русски, Йокохама по-японски. Вот, очень интересный, интересный круиз, так называемый. Я думаю, если когда-нибудь это случится все-таки, я приглашу своих родителей тоже в Японию, то обязательно их отправлю на этот круиз, пусть они хоть порадуются. Вот. Ну хорошо, продолжаем. Про десерты и тортики я рассказала. Кстати, если кто-то, может быть, из русских людей, которые сейчас в Японии, слушает этот, этот подкаст, если вы будете в Токио на Сибу, то обязательно найдите Sweet Factory. Это не так далеко, я думаю, вы наткнетесь, если пойдете по улочкам Сибу на это место. И зайдите туда, очень интересно. Я хочу еще сама, еще раз сходить с друзьями туда обязательно и попробовать десерты, которые не успела... Предыдущий раз. Вот. Ну раз уж речь зашла о Сибуе, то расскажу, конечно же. Сибуе это Сибуе это вообще такой очень известный модный район японский а, японский токийский. Вот. Конечно есть еще и другие районы. Вот один из. есть еще Харадзюку тоже модный район. Очень где много готических лолит по воскресеньям гуляют с кружевными зонтиками и чемоданчиками. Вот, а есть еще район Сибо такой, ну, совсем молодежный, рассчитанный на, думаю, на тинейджеров. Вот, там очень много караоке, много игровых центров, много кафе. Конечно же, очень много магазинов, и известный Мару вот, многоэтажный магазин с, даже сказал бы, универмаг, не знаю. Ну, в общем, там очень много маленьких магазинчиков с одеждой, я всегда там тоже покупаю себе что-нибудь. Вот, и Сибо, как бы очень такой молодежный район. И самых модных представителей молодежи можно найти как раз на Сибу. Но правда, эта мода иногда переходит всякие границы, как, например, известное такое явление, как Гангура girls, То есть это девочки с таким не в меру темным загаром и не в меру светлыми волосами, белыми тенями, белыми губами и так далее. В общем, это на самом деле иногда бывает симпатично, но в основном это жуткое зрелище. Я думаю, если вы... В том же Гугле поищите по слову гангуру, то вы увидите фотографии и поймете, о чем я говорю. Если вы еще не знаете, что это такое, ну может быть хорошо и не знать. Вот. Но есть и обычные просто модные девочки, мальчики, которые в этом сезоне, а сезон уже осенний, предпочитают, конечно же, мех. То есть меховые сапоги, меховые сумочки, аторочка мехом, всего, что можно носить, там платится, маечки. джинсы, кофточки, ну, так, конечно, сумочки-сапожки, вот, ну, и меховые сапоги, конечно же, я себе тоже купила, и, в общем-то, ходила в них даже в 25-градусную жару, но здесь никто на это не смотрит, и вообще здесь никого не волнует, кто, что на тебе надето гораздо больше, например, волнуют японцев иностранцы. К иностранцам тут особое отношение. Думаю, не один час можно об этом рассказывать. И есть люди, которые лучше меня об этом знают. Я пока не так давно здесь живу. Вот. И, например, опять же, опять же, на Сибу я как-то ждала друзей. Ко мне подсела какая-то нищая старушка, начала мне показывать свой кошелек, что вроде у нее там денег нет, как будто я и так не понимаю по ее виду. Вот. И такая она была противная, воняла от него какой рыбой. Может, она просто не мылась давно. В общем, начала просить у меня деньги, а у меня не было тысячных бумажек, были только монетки и пятитысячные, купюры, естественно, пятитысячную, 50 долларов, я ей давать не буду. Вот. Дала я 300 йен, она так говорит, ну вот у тебя нет тысячной случайно? Я думаю, ну блин, приехали. Вот, В итоге я как-то от нее убежала, ну, было неприятно, ужасно. В общем... Иностранцами тут пользуются, но ну иностранцы тоже пользуются тем, что они иностранцы. Можно иногда просто ступить, сделать вид, что я по-японски не говорю и так далее. Иногда это спасает. Ну так вот, вернемся к теме. То есть даже иностранцы, гайдины носят здесь такую японскую одежду. Знаете, с кем поведешься, от того и наберешься. Я уже сама тоже начинаю носить какие-то немыслимые вещи, которые в России я бы не надела. Ну, вот пока что это меховые сапоги, но, по-моему, они очень симпатичные, и когда станет чуть-чуть прохладнее, будет вполне неплохо в них походить. Ну, а теперь заключительная тема моего подкаста – Нинтендокс. Щенок в твоем кармане. Что же это такое? Я думаю, вы знаете, что такое тамагочи, и не нужно рассказывать об этом. Тамагочи? это тамагочи. Да? Это когда вы выращиваете себе зверька, нужно... О котором нужно заботиться, ухаживать, убирать его какашки, извиняюсь, <смех> кормить его и играть с ним, да. Вот. Ну и компания Nintendo для своей новой портативной системы Nintendo DS. Ну, в общем-то, она не новая, но как сказать? Относительно новая. Для нее выпустила такую игру, как Nintendogs. Nintendo. Nintendo <смех> вот. В этой игре нужно завести себе собачку, ухаживать за ней и. учите разным трюкам. То есть это, с одной стороны, как бы вариации на тему тамагочи, а с другой стороны это очень интересно. И тут недавно у нас на Акибе появилась наконец-то англоязычная версия, которую я все-таки себе купила. Я думаю, я бы и с японской, наверное, справилась, но все-таки хотелось немного упростить себе жизнь. Так что я купила английскую. Игра выходит в трех версиях с различными породами собак. Я выбрала себе ту, на которой... Нарисовано чехуаху на коробочке, но на самом деле в каждой версии 6 пород собак. И с любой из версий можно в любой из версий собрать все 18 пород. Если обмениваться с друзьями по Wi-Fi, как бы различными породами собак. Вот. И я завела себе немецкую овчарку и назвала ее Грета. Ну, как бы далеко ходить не надо просто. Первый и последний раз, когда у меня была собака, наверное, лет 10 назад, может больше. Вот. Это была немецкая овчарка. Ее тоже, конечно же, звали Грета. Так что я долго не, не раздумывала о том, какую собаку завести и как ее назвать. Вот. Ну и, конечно, называешь собаку не просто так, чтобы было имя, а собачка как следует, она откликается да, на свое имя. То есть в Nintendo DS встроен микрофон. И можно звать собаку по имени, она понимает и приходит. вот Можно и также ей посвистеть, свист она тоже понимает. И естественно, ваша собака будет понимать команды, которым вы ее научите. Голосовые команды, можно учить ее любым словам, то есть, например, там хоть помидор, хоть трактор, хоть вертолет, но она все равно будет при этом садиться, ложиться и так далее. вот Я решила свою собачку учить русским командам. Но зачем ее по-английски учить, правильно? или по японски, когда я по русски тоже могу говорить иногда. Вот и уже моя собачка кое-что умеет. Ну, конечно же, собаку надо выгуливать, надо ее кормить, поить, играть с ней, учить ее командам, и потом принимать участие в различных соревнованиях. Вот по метанию диска, по бегу с препятствиями и по пониманию команд. Вот, как бы за участие в, соревнова... в соревнованиях получаешь деньги, и на эти деньги можно кормить собаку, либо покупать ей игрушки, либо себе что-то в комнату покупать. Например, если скопить много денег, можно изменить себе интерьер квартирки, в которой ты живешь с собачкой. Ну, можно купить новых собачек, и в доме можно держать до трех собак. Но у меня пока что одна. Я думаю, лучше одну хорошенько воспитаю, чем буду разбегаться на трех. Ну, может быть, потом, со временем, мне захочется еще одну собаку, да. Вот. Игра очень интересная, я думаю, всем, у кого есть Nintendo DS, захочется ее приобрести. Но в нее, наверное, все-таки интереснее играть не в одиночку, а с кем-то еще, и встречаться с собачками, с друзьями, при этом общаться друг с другом тоже по DS. Кстати, новости для тех, у кого есть Nintendo DS. Кто живет в Японии, я думаю, таких людей мало, конечно, из тех, кто слушает мой подкаст. Но обещают э, провести Wi-Fi везде, в Японии, ну, в Токио, по крайней мере, я думаю. И можно будет играть большим количеством людей в различные онлайн-DS-игры. Я очень с нетерпением жду этого. Хочется поиграть, конечно, с друзьями, чем играть одной. Раз уж есть такая функция. Вот. Ну что ж, на этом. сегодняшние темы пока исчерпаны на самом деле у меня еще очень многое из чего вам рассказать и вполне очень интересно вот хотя я скучаю по россии скучаю по своим родителям по брату недавно я своему брату отправила фотоаппарат и он теперь мне каждый день присылает различные фотографии фотографии моей кошки или там приготовленные моей мамой блюда по которым я ужасно скучаю вот а сегодня он мне прислал Билет на кон фотографию билета на концерт глюкозы. Вот, он ее очень любит. Ну, в общем-то, это его право. Вот. И я очень рада за него, что он идет на концерт, тем более в первый ряд. Вот. Очень скучаю по ним. По родителям. По друзьям очень скучаю. Очень хочу приехать в Россию. Но что делать? Такова жизнь. Хотела жить в Японии. Вот живи теперь. Но ничего. Я могу с вами общаться, пока что так, и по ЖЖ, по лайфжорному, и по телефону, но не для всех. По скайпу, кстати, тоже. И по email, конечно, можете писать мне на iskisobako.ru, задавать вопросы. Кстати, кто-то недавно мне задал вопрос про то, есть ли в Японии кислородные будки, то есть для людей, которым не хватает воздуха. как бы установлены на улицах специальные будки, в которых можно подойти и подышать кислородом. Но лично я не обращала внимания и не видела такие будки. Но мне сказали, что, например, на Гинзе есть такие будки, действительно, можно подойти, подышать кислородом. Думаю, как-нибудь в следующий раз я пойду и сфотографирую эти будки, чтобы вы знали, о чем идет речь. Вот. Так что, если у вас есть еще какие-то вопросы, ну, не глупые, конечно, то я постараюсь на них ответить в своих следующих подкастах. Итак, На этом все. Пока-пока. Матане!